И вот, где-то в декабре, это вместо июля, из небытия возник Александр Константинович со своей милой, простодушной улыбкой. Он даже не очень затруднил себя объяснениями, проболнился что-то между прочим насчет причин своего отсутствия, но я слушать его не стал внимательно. Мне это было уже не интересно. Он взял написанный мной сценарий, прочитал его и на следующий день объявил, что он согласен со всем тем, что я сделал. Возражений у него никаких и вообще. Ему повезло, что я оказался таким чутким к его литературному первоисточнику. Меня это тоже устраивало. Вышло так, что тем самым доработчиком, о котором в говорил Шевкуненко, по иронии судьбы оказался я сам. Руководство объединения предложило Гладкову перезаключить договор. Он безропотно согласился. Авторская формула в договоре классила. Так осталось и в титрах фильма: сценарий Александра Гладкова при участии Эльдара Рязанова». К сожалению, Юрию Александровичу не удалось выбить те деньги, которые составляли резерв и были недобраны до потолочной суммы договора. Так что я влез в соавторство за счёт Гладкова. Но видит Бог, у меня не было таких грабительских намерений. Я стал соавтором поневоле, от безвыходного положения, но и замыслы не уходило обирать несчастного Гладкова. И только его упорное сопротивление написанию сценария породило эту ситуацию. Впрочем, сам Гладком, казалось, по данному поводу совсем не сокрушался. Он стал отныне появляться в съемочной группе добровольной и довольно часто. Смотрел кинопробы, эскизы же декорации, рассказывал о разных театральных спектаклях, о за роли Шуры давал советы, и замечал очень толковые. Человек он был мягкий, деликатный, неназойливый. Помню, как он поддержал меня, когда я осуществлял авантюру с утверждением Игоря Ильинского на роль Кутузова. Отныне он стал полноправным интересующимся съемочными делами автором. Когда же фильм был закончен, он пришел на премьеру с двадцатью экземплярами пьесы "Давным-давно", изданной в издательстве "Искусство", и подарил их с торжественными надписями исполнителем главных ролей и творческим работником съёмочной группы. Работа над Гусарской балладой кончилась и ушла в прошлое. Меня с Гладковым кроме картины ничего не связывало, и мы больше не встречались. По-моему, после фильма мы не виделись ни раз. Нарастались мы в добрых отношениях, близости дружбы не возникло. Да он был и старше лет на 15, но и вражды не было никакой. Я пошел по жизни дальше и оставаясь при своем мнении об авторстве пьесы Давным-давно все же порой сомневался. Очень уж привлекателен был Гладков. нем напрочь отсутствовала дешевка, по своему характеру он совсем не был хищником, скорее наоборот. Кроме того, помимо первой тюрьмы, где он пострадал, так сказать, за дело, он сидел еще раз. Во втором случае совершенно безвинно. И опять его любовь к книгам сыграла роковую роль. Он где-то раздобыл книгу Адольфа Гитлера "Майн Кампф" на русском языке. Не знаю уж, было ли это типографское издание или же машинописный экземпляр. В этот случае гитлеровское сочинение по-русски было неслыханной редкостью. Гладков дал книгу почитать какому-то своему приятелю, а этот доброход донес, сообщил, стукнул, и Гладкова арестовали. Случилось это либо в конце сорок девятого года, либо в начале пятидесятого. Его обвинили в распространении вражеской идеологии и дали 10 лет. Это было абсурдное обвинение. Распространять гитлеровские бредни через пять лет после окончания войны не пришло бы в голову никому. Но шла вторая после 37 года волна посадок. Процессы над руководителями в социалистических странах, постановление ЦК КПСС об искусстве и литературе, о кинофильмах Большая жизнь, Иван Грозный, Простые люди, Адмирал Нахимов. Обо две великая дружба